Дерево материал недолговечный и плохо сохраняющийся в земле, поэтому остатки деревянных сооружений редко попадаются археологам. Тем не менее, учёные предполагают, что у восточных славян были деревянные рубленные языческие храмы, способы сооружения которых перенесены впоследствии на христианские церкви. В основе построения славянского языческого храма, пишут историки русской архитектуры, лежало, как можно предположить, к леть, иногда башнеобразной формы. Можно также предположить, что наиболее крупные языческие храмы состояли из нескольких деревянных срубов, соединённых между собой, и что под их влиянием строились первые деревянные соборы, подобные Софии Новгородской 989 года, 13 главой, как о том говорит летопись, то есть, вероятно, тринадцатисрудный. Каменное строительство только начинало развиваться в рассматриваемое время, но начало это было обнадёживающим, создававшим предпосынки для сооружения русскими мастерами в последующие века подлинных шедевров из камня. Именно так оценивает потенциальные возможности древнерусских строителей академик Рыбаков. Будучи подготовленными еще за языческий период к строительству крепостей, башен, дворцов, деревянных языческих храмов, русские архитекторы с поразительной быстротой освоили новую византийскую технику кирпичного строительства и украсили крупнейшие русские города великолепными монументальными сооружениями. Сохранились в хранилище не многие, но отлично выполненные украшения, убедительно демонстрирующие высокий технический уровень ювелирного производства в Древней Руси. Ювелиры того времени освоили сложную технику золотого, серебряного и бронзового литья по восковым моделям и в каменных формах. Применяли штамповку на матрицах, ковку и чеканку, пайку, золочение, чернь и тому подобное. Они владели сложнейшим искусством изготовления эмалей. Если до середины X века преобладала выемчатая эмаль, заполнение эмалью специально сделанных выемок на ювелирных изделиях, то впоследствии её сменила более сложная перегородчатая эмаль, на гладкой поверхности изделия напывались тонкие перегородки, а между ними плавилась многоцветная эмаль. Финифть Многие ювелирные изделия изготавливались в технике зерни, напаивание на пластинки золотых или серебряных шариков зёрин и филиграни или скани, применение скрученной золотой или серебряной проволоки. Оценивая технический уровень производства ювелирных изделий в Древней Руси, академик Рыбаков писал, по технике исполнения изделия городских мастеров особенно тех, которые обслуживали самых знатных заказчиков в княжеских дворцах, не уступали образцам самого передового мирового искусства того времени, искусства Византии и Ближнего Востока. Чеканщики могли изготовить превосходные рельефы на серебре, литейщики отливали сложные хитроумные изделия, мастера золотых и серебряных дел в поисках наилучшей игры света оттеняли серебро чернью и позолотой а иногда покрывали гладкую серебряную поверхность колта, полая золотая или серебряная привеска, украшавшая золотой убор тысячами микроскопических колечек, и на каждое колечко напаивали крошечное зернышко серебра. На Руси ремесла были распространены повсеместно. Гончар обслуживал 3-4 населенных пункта — Изделия кузнеца расходились в радиусе 10-20 километров. Например, на территории небольшого Полоцкого княжества было до 250 кузнец. С развитием городов ремесленники составили одну из наиболее многочисленных групп городского населения. По данным летописи, число городов возрастало в Древней Руси из века в век. Если в IX-X веках их было не менее 25, то веках их было не менее 25. К 11 веку стало почти 90, и рост продолжался стремительными темпами. Поэтому не случайно скандинавские саги называли древнюю Русь страной городов, гордарик. Древнерусские города были очагами ремесленного производства, центрами интенсивного товарного обмена, развивающейся торговли.